глава 10 Пойдем покорим услышала Анна шепот возле уха. Антон наклонился к ней проходя позади и ее стула в ресторане. Отметить рождение ребенка собралось девять человек. кроме Анны все остальные были медиками. Женщин вместе с ней было всего три. многие до сих пор так и сидели по домам, поскольку необходимости в таком количестве врачей, в роддоме не было. Зато мужчины, пока запреты были не сняты, работали за двоих. Все больницы в городе от этого страдали. Студентов-медиков мужского пола в добровольно-принудительном порядке отправляли работать в качестве медбратьев. Один такой был и у них, и сейчас поднимал бокал за бокалом, за общим столом. Анна скромно сидела с акушерками и пила вино, заедая его легкими закусками. Ей очень хотелось отвлечься от всего, и алкоголь помогал. Вокруг было шумно. Врачи мужчины развлекались шутками и громкими тостами, а Анна тихо улыбалась, смотря на них, как на комедийное шоу по телевизору. Её это не напрягало, но разговаривать не хотелось. Хотя пару раз кто-нибудь из коллег да и обращался к ней в духе, «Ну вот, без совета психолога тут не обойтись». и Анна отвечала что-то, пытаясь не потерять общего игривого настроения. Основным лейтмотивом вечера, конечно же, стала слава. В СМИ уже вовсю обсуждали произошедшее, а на завтра была назначена пресс-конференция «Передактор». куда помимо главврача собирались прийти Антон, принимавший роды, педиатр, наблюдающий за ребёнком, и ещё несколько человек, в том числе из тех, кто сегодня остался дежурить в отделении. Больше всех был доволен Антон и говорил, что уж точно не отдаст всю славу москвичам. — Я уже тогда знал, что ребёнок будет жив! — пьяным голосом рассказывал он. — Да откуда? перебил его кто-то. «Да оттуда!» Антон громко фыркнул и рассмеялся. «Диабетчица она вот откуда!» «В смысле?» произнес их студент. «Да в таком смысле! Может, кто и не заметил? А я обратил внимание. Живые в эпидемию в основном у диабетчицы рождались. Я это пару раз заметил, а потом стал их отслеживать. И да, ни у одной диабетчицы ребенок не умер сразу, только через несколько часов». Я главному говорил про это, но он сказал, что это совпадение. Типа он уже по этому поводу с Москвой общался. Ему сказали, что статистика это по другим городам не подтверждается. «Но носом чую!» — врал он. Оп! Антон икнул и захохотал. «Не все нам говорят про эту историю. Ой, не все!» Весь вечер Антон то и дело поглядывал на Анну. хотя напрямую к ней не обращался. Она сидела на другом краю стола, специально выбрала место подальше, не хотела быть с ним рядом. она догадывалась, к чему ведут все эти взгляды, поэтому, когда он подошел к ней и предложил выйти покурить, она ответила, «Ты же знаешь, я не курю». «Значит, пойдем поболтаем. Расскажу тебе кое-что интересное». Он положил руку ей на плечо и слегка надавил, «Тебе проветриться надо». Уже вся красная сидишь. Анна и вправду разомлела от вина, и выйти на воздух ей бы не помешало. Анна встала и направилась к выходу вместе с Антоном. Ресторан находился на набережной, и вечером оттуда открывался прекрасный вид на Волгу. Анна спустилась по ступенькам вместе с Антоном и облокотилась о перила, смотря на реку. От воды шла легкая прохлада, которой так не хватало днем. Другой берег вдали светился вечерними огнями. Антон подошел сзади и обнял ее. Его прикосновения не то чтобы были ей неприятны, скорее казались какими-то чужими. Но она чувствовала себя очень уставшей. Алкоголь расслаблял, так что не стала его отталкивать. — И что же ты хотел мне рассказать? — спросила она, глядя не на Антона, а на Волгу. «Может быть, то, что ты сегодня великолепно выглядишь, а моя жена с детьми уехала к родственникам на Ахтубу», прошептал он ей на ухо. «Антон, ну сколько же можно? Я говорила, что меня это не интересует». «А что тебя интересует?» — спросил он. Руки его тем временем опустились с ее плеч, проскользнули подмышками и слегка коснулись груди. Анна вздрогнула. Как бы она ни отвергала этого мужчину, но секса у нее не было уже очень давно. Тело предательски реагировало. она взяла его ладони в свои руки и убрала от груди, но сделала это как-то слишком мягко. Его ладони оказались не грубыми, а приятными на ощупь. — Убери руки, Антон. Я вернусь в ресторан. «Ну ладно тебе, ладно!» Он вновь улыбнулся и тоже облокотился о перила рядом с ней. «Хочешь, секретик расскажу, чтоб ты уж не зря выходила?» «Какой?» «Такой. Важный!» Он достал сигарету и демонстративно промолчал несколько секунд, пока закуривал. Потом медленно выпустил облачко дыма и сказал, все так же глядя на реку. Нет никакой эпидемии. Что значит нет? О чем ты? Удивилась Анна. То и значит. Говорил я про это с главным. И про диабетчиц, и про беременных этих. Я много лет работаю. Травят их чем-то. Матерей. Ох, вот уж секрет. Обычные слухи. Про это то и дело говорят в интернете. И никаких доказательств — Тому нет. Не верю я, что кому-то это нужно было бы. — Завёл я как-то статистику, — загадочно произнёс Антон. — И посмотрел, у кого реально дети рождались живыми. Так вот, это было только у диабетчиц, как наша Мария. Либо у мамашек, что вообще на учёте не стояли все, и дети у них нормальными рождались. Что-то дальше происходило. Я заикнулся как-то главному про это. Типа, а не стоит ли не колоть всем выжившим без разбора этот сурфактант? Все равно же потом помирают. Посмотреть. Может, и так выживут. Знаешь, что он мне ответил? Сиди и помалкивай со своей статистикой. Думаешь, я сам не знаю и ничего не замечаю? Мне мое начальство говорит, что в других регионах пробовали не колоть. Умирают еще быстрее». Но проверить не дал. «Нет, нет, не верю», — покачала головой Анна. «Ты сейчас все для красного словца сочиняешь. Сыну Марии кололи лекарства. Видишь, он жив. Не хочешь, не верь. Пообщайся еще с кем-нибудь из детского отделения. Много интересного узнаешь про тех деток, что живыми рождались, и что с ними происходило потом. Только они тоже там помалкивают. Работа всем нужна». Анна покачала головой и повернулась, чтобы пойти обратно в ресторан. Через пару шагов Антон догнал ее. Его рука вновь опустилась на ее плечо. «Ну что ты все сбегаешь? Ведь ты же тоже хочешь. По тебе видно, что у тебя мужика уже года два не было. Вызовем сейчас такси и свалим потихонечку на пару часиков, а потом поедешь домой. Никто ничего и не узнает». В долю секунды в голове у Анны промелькнула картинка, как она дома у Антона, и он голый нависает над ней. Но нет, ничего приятного эта картинка не вызвала. Но что это будет? Секс? Десять, пятнадцать минут? Он будет лапать её тело? Потом натянет презерватив? И за несколько телодвижений всё закончится? Нет. Зачем? Она потом будет чувствовать себя последней дрянью, потому что переспала с женатым мужиком. «Нет, Антон. Я сказала «нет».» Анна быстрыми шагами пошла в ресторан, а Антон остался курить на улице. Вернувшись на свое место, она увидела, что телефон, оставшийся лежать на столе, мигал, показывая пришедшее сообщение. Она открыла WhatsApp и увидела незнакомый номер. «Привет. Ты занята сейчас?» Пару секунд ей потребовалось, чтобы понять, кто автор сообщения. Этот номер она сегодня забыла внести в список контактов или не захотела. Сообщение прислал Николай.